учил ее Септон Осмент, когда она была девочкой, как септа есть единое здание с семью стенами. В богатых городских септах каждый из семерых имел свою статую и свой алтарь. В Винтерфеле Септон Шейли повесил на каждой стене резную маску, но здесь Кейтлин нашла только грубые рисунки углевым. Сир Вендел вставил факел в кольцо у двери и вышел, чтобы подождать снаружи с Робором Ройсом.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 Отрубив ему голову, они убили и меня. Факел снова зашипел, и на стене появилось лицо сестры, только взгляд был жестче. Взгляд не Лизы, а Серсеи. Серсея тоже мать. Неважно, кто был отцом ее детей, она чувствовала, как они шевелятся в ней. Рожала их в крови и муках, качала у своей груди. Если они и правда от Джейми. «Скажи, о, матерь!»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 Глядя на Роберта Братеона в Винтерфелле, Кейтлин видела, что король не питает к Джоффри особо теплых чувств. «Будь мальчик в самом деле от Джейми, Роберт предал бы его смерти вместе с матерью, и мало кто осудил бы его». Бастарды явление достаточно обычное, но кровосмешение — это чудовищный грех»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 Укажи мне путь, которым я должна следовать, и не дай споткнуться во тьме, что лежит впереди. Тут позади нее послышались шаги и за дверью зашумели. — Прошу прощения, миледи, — мягко сказал сир Робер. — Но наше время на исходе. До рассвета мы должны вернуться в лагерь. китилин поднялась. Колени ныли, и она многое отдала бы сейчас за мягкую перину и подушку. — Благодарю вас, сир. Я готова.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 Мейстер Крессен сказал Станису, что нам, возможно, придется есть своих мертвецов и незачем выбрасывать хорошее мясо. Ренли откинул волосы назад. Бриенна связала их бархатным шнуром и натянула на уши стеганый под шлем. Мертвых нам, благодаря луковому рыцарю, есть не пришлось, но мы были уже на грани. И Сиру Гавину, умершему в темнице, грозила большая опасность. — Ваше Величество! — Кейтлин ждала терпеливо, но время было на исходе.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 Однако ко мне он не явился, и леди Кейтлин говорит, что у Роба Старка в Риверане его тоже нет. Где же ему еще быть, как не устанется? Приказ вашего величества будет исполнен. Ему не причинят вреда. Лорды откланились и вышли. — Я слушаю вас, леди Старк. Бриена накинула плащ на широкие плечи Ренли, тяжелый, парчевый, с выложенным кусочками янтаря, коронованным оленем Баратеонов. — Ланнистеры!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 Сир робор в ужасе вскрикнул, а сир Эммон, в расписанном подсолнечниками панцире завопил. «Ведьма! Прочь от него, гнусная женщина!» «Боги праведные! Бриенна, за что?» — спросил сир робер Бриенна подняла на них глаза. Ее радужный плащ, весь мокрый от крови, сделался красным. «Я... я... ты поплатишься за это жизнью!»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 Сталь, стукнувшись о сталь, высекла истинно белую искру, и Бриенна вскочила на ноги, бросив мертвого короля. Тело упало на Эмона, и он пошатнулся, а меч бриенно расщепил деревянную рукоять топора, выбив его из руки рыцаря. Кто-то другой швырнул факел Бриенне в спину, но промокший радужный плащ не загорелся. Бриенна, повернувшись, отсекла руку, бросившую факел. Пламя ползло по ковру, раненый громко кричал. Сир Эммон возился с мечом, второй латник ринулся вперед. Бриенна встретила его, и их клинки зазвенели. Эммон Кью пришел на подмогу. Бриенне пришлось отступить, но она умудрялась отбиваться от них обоих. Голова лежащего Ренли беспомощно откинулась на бок, и на ней разверзся второй рот, медленно выбрасывая остатки крови. Сир Робер, до сих пор медливший, Тоже взялся за меч. Кейтлин схватила его за руку. — Нет, Робер, послушайте меня, это не она, помогите ей. Это не она, это Станис. Кейтлин сама не знала, как ей пришло на ум это имя, но, произнеся его, поняла, что это правда. — Клянусь вам, вы же меня знаете, это Станис убил его. Молодой рыцарь уставился на нее, как на сумасшедшую, побелевшими от страха глазами. — Станис? — Но как? — Не знаю. Это колдовство, какая-то темная магия. Здесь была тень. Тень! Ей самой казалось, что ее голос безумен, но слова продолжали литься из нее под неутихающий ляс клинков. Тень с мечом, клянусь, я видела. Слепы вы, что ли? Эта девушка любила его! Помогите ей! Кейтили наглянулась, солдат упал, выронив меч из ослабевших пальцев. Снаружи слышались крики. Вот-вот сюда ворвется еще больше разгневанных мужчин. Она невинна, Роберт, даю тебе слово. Клянусь в том могилой моего мужа и честью женщины дома Старк. Это его убедило. Я удержу их, уедите ее. Он повернулся и вышел. Огонь добрался до стенки шатра. Сир Эмон наступал, желтая сталь против шерстяного камзола Бриены. Он совсем забыл о Кейтелин, а напрасно. Она огрела его по затылку железной жаровней. Он был в шлеме, и удар не причинил ему особого вреда.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 На востоке брезжил свет, громада штормового предела вырисовывалась на небе, как каменный сон, и клубы тумана ползли через поле, убегая от солнца на крыльях ветра. «Утренние призраки», — называла их старая Нэн, — «духи, что возвращаются в свои могилы». Теперь и Ренли стал одним из них, как его брат Роберт, как дорогой муж Кейтилин, Нет. Я ни разу не обманывала его прежде тихо сказала Бриенна, идя сквозь суматоху встревоженного лагеря. Ее голос показывал, что она может сломаться в любое мгновение. Только что он смеялся, и вдруг это кровь. «Миледи, я ничего не понимаю. Вы ведь видели, да?» Я видела тень. Сначала я подумала, что это тень Ренли, но это была тень его брата. «Лорда Станиса?» Я почувствовала что это он. «Я знаю, это звучит бессмысленно, но...» Но для Бриенна это имело смысл. «Я убью его», — заявила она. «Убью собственным мечом моего лорда, клянусь! Клянусь! Клянусь!» Хел Моллин и другие люди Кейтлин ждали с лошадьми. Сиру Венделу Мандерли не терпелось узнать, что стряслось. «Миледи, весь лагерь точно обезумел!» — закричал он, увидев Кейтлин. «Правда ли, что лорд Ренли?» И он осекся, уставившись на залитую кровью Бриенну. Он мертв, но мы в этом не повинны. Но битва, — начал Хел Битвы не будет. Кейтлин села на коня, и весь эскорт последовал ее примеру. Сир Вендел поместился слева от нее, сир Первин Фрей справа. Бриена, коней у нас вдвое больше, чем всадников. Выбери себе, какого хочешь, и едем с нами. У меня есть свой конь, миледи, и доспехи. Оставь их. Надо ускакать как можно дальше, пока нас не хватились.